из ванной, Надя рухнула на широкую кровать и мгновенно провалилась в тяжелый, душный сон. Ей снилось, что она удирает от кого-то по бесконечной пыльной степи. Она слышит за спиной приближающиеся шаги преследователя, слышит его тяжелое дыхание, но боится оглянуться, боится посмотреть в глаза этому человеку, боится увидеть его лицо. Внезапно впереди нее появляется непроходимая изгородь из сваленных друг на друга колючих кустов. Надя останавливается в растерянности. Шаги за спиной все приближаются. Еще секунда, и преследователь настигнет ее. И вдруг у нее в руке оказывается палка с крючком на одном конце и рогатиной на другом. Палка, расписанная разноцветными ромбами и кругами, изображениями змей и крокодилов. Девушка прикасается концом этой палки к колючей изгороди, и та расступается перед ней, как по мановению волшебной палочки. Надя бросается в этот проем, надеясь, что изгородь сомкнется у нее за спиной, защитив от преследователя, но уже через несколько секунд она снова слышит за спиной приближающиеся шаги. Она пытается прибавить шагу, но сердце бьется в немыслимом ритме, пот заливает глаза, и вместо того, чтобы бежать быстрее, Надя останавливается. И в ту же самую секунду на ее плечо ложится тяжелая рука преследователя. «Повернись!» Раздается у нее за спиной жаркий шепот. «Взгляни на меня!» Надя не хочет оборачиваться, не хочет видеть его лицо. Но против ее воли голова сама поворачивается, и она видит лицо Патрика. И тут она просыпается. В номере невыносимо жарко, просто не сбились и промокли от пота, сердце бьется в немыслимом ритме, как во сне. Надя поднялась, попыталась включить кондиционер. Убедившись, что он не работает, она решила проведать своего спутника. Правда, вспомнив свой сон, она почувствовала легкое чувство неловкости, но не стала придавать ему значения. Подойдя к номеру Патрика, Надя постучала костяшками пальцев. Ей показалось, что кто-то ответил, и она вошла. В номере никого не было, работал телевизор. Голос, который она услышала из-за двери, принадлежал диктору, читавшему новости. Приглядевшись, Надя узнала логотип популярного арабского канала Аль-Джазира. Новости читали по-английски, и Надежда сумела разобрать, что диктор говорит о круизном лайнере, на который напали сомалийские пираты. Надя перевела взгляд на постель и вдруг увидела проступающий сквозь покрывало контуры какого-то предмета. Этот предмет был подозрительно похож на пистолет. «Откуда у него пистолет?» – подумала девушка. «Не может быть!» Ему не удалось бы спрятать оружие от пиратов. Хотя ведь спрятал же он деньги. Дверь за ее спиной открылась. Надя вздрогнула, обернулась и увидела Патрика. «Извините», — пролепетала она, заливаясь краской. «Я постучала, у вас была открыта «Ничего страшного». Патрик широко улыбнулся, показал ей пакет, который держал в руках. «Я вам принес обновку». Он развернул пакет и положил на кресло длинное темное платье, и какой-то сложный головной убор. «Что это?» – удивленно спросила Надя. «Одежда обычной самолейки», – невозмутимо ответил англичанин. «И вы хотите, чтобы я это надела?» В голосе Надя прозвучал настоящий ужас. «Не то, чтобы хочу», – Патрик замялся. «Однако вы видели, какой шумный успех мы с вами имели на улице. Белых женщин здесь видят чрезвычайно редко» и ваше появление становится настоящей сенсацией. К тому же вы не можете ходить в этих обносках». Он указал на совершенно разорвавшиеся шорты и рубашку. «Все равно нужно было что-то купить. Так что если мы хотим не слишком обращать на себя внимание местных жителей, лучше будет, если вы переоденетесь. А поскольку мы собираемся на важную встречу...» С этими словами Патрик деликатно удалился в ванную комнату. Прежде чем приступить к примерке, Надежда искоса взглянула на постель англичанина. Там, где она видела пистолет, теперь ничего не было. Но когда он успел его спрятать, подумала девушка. Ведь прошло меньше минуты, и он все время был у меня на глазах. Нет, наверное, мне в прошлый раз просто померещилось. У меня от жары и утомления начались галлюцинации. Успокоившись на этот счет, Надя с трудом напялила на себя платье. как ни странно В нем было не так жарко, но вот с головным убором она никак не могла справиться и в конце концов позвала на помощь англичанина. — Как это надевают? — проговорила она, так и этак поворачивая странную сетку из черной ткани и конского волоса. — И вообще, что это такое? — Чачван, — пояснил Патрик, ловко расправляя головной убор и спуская сетку на лицо девушки. — Это надевают с паранжой, но паранжу здесь не носят. «Немного тренировки, и вы научитесь надевать сетку самостоятельно». «Правда, сейчас даже здесь не все женщины носят такой строгий наряд. Большинство просто прикрывают волосы платком». «Может, и мне можно ограничиться платком?» – простонала Надя из-под волосяной сетки, закрывшей ее лицо. «Нельзя!» – строго возразил англичанин. «Мы ведь хотим, чтобы вы стали совершенно незаметны, превратились в невидимку» так что вам придется немножко потерпеть». «Ничего себе немножко!» – пробубнила Надя. «Под этой штукой вообще невозможно дышать. К тому же она колется. И вообще, на какую это важную и тайную встречу мы собираемся?» «Кажется, я говорил вам, что летчики из бывшего Советского Союза возят из Эфиопии в Сомали-Лент-Кат, легкий наркотик. Обратно они летят на налегке и иногда берут пассажиров». Вот я и хочу встретиться с этими летчиками и поговорить. Возможно, они захотят помочь своей соотечественнице. Соотечественнице? Надя закашлялась и с трудом стащила чачван. Откуда вы знаете? Ваш акцент и... Когда мы ночевали на дереве, вы говорили во сне. По-русски. Патрик виновато улыбнулся. Вы знаете русский? С подозрением спросила Надя. Нет но на слух могу определить, что за язык». Невозмутимо отозвался он, снова нахлобучивая на нее сетку. «Впрочем, если вы не хотите это обсуждать, я не настаиваю. Но русские летчики могут пойти нам навстречу. Все-таки здесь нечасто можно встретить русскую женщину. Может быть, они отвезут нас с вами в Адис-Абебу. Там уже есть нормальный международный аэропорт, откуда можно улететь практически в любую страну мира». «Это здорово». Вздохнула Надя, немного приподняв сетку, чтобы перевести дыхание. Ради этого я так и быть согласна немного потерпеть. Но только немного. Она подумала, что в столице Эфиопии есть российское посольство. Там ей помогут. Неужели уже завтра кончится весь этот кошмар? Да, вот еще что, проговорил Патрик, прежде чем выйти из номера. Постарайтесь выработать походку мусульманской женщины. Идите мелкими шагами на взор и не глядя по сторонам да ладно вам получать ворчливо сказала надя смогу уж пройти как надо спутники покинули отель партье проводил их невозмутимым взглядом базар на площади перед отелем уже затих жара немного спала улицы опустели по ним медленно брели обратно на пастбище верблюды и козы непроданные за день Смирные ослики катили двухколесные тележки с подержанной одеждой и перезрелыми фруктами. Впрочем, некоторые торговцы фруктами еще не убрали свой товар, надеясь продать еще парочку грейпфрутов или связку бананов. Они зажгли над своими лотками маленькие электрические лампы и уныло зазывали прохожих. Небо приобрело удивительный оттенок расплавленного золота. На этом фоне выделялись черные ветви засохших деревьев, с которых свисали странные черные наросты, похожие на сломанные зонтики. Вдруг один из этих зонтиков сорвался с ветки и полетел, шумно размахивая черными крыльями. «Что это?» – удивленно спросила Надя. «Летучие собаки», – невозмутимо ответил англичанин. «Это очень крупные летучие мыши. Не беспокойтесь, они совершенно безопасны, питаются фруктами». Со всех сторон доносился сладковатый запах сомалийского чая с молоком. На каждом шагу виднелись столики чайных, за которыми сидели большие, чисто мужские компании. Столики, само собой, были сооружены из ржавых железных листов и какого-то металлолома, подозрительно напоминающего обломки боевого вертолета. Патрик уверенно шел в известном одному ему направлении. По мере того, как они удалялись от центра города, Дома вокруг становились все ниже и беднее, следы былых разрушений все заметнее, улочки все уже и темнее, прохожие почти исчезли. То и дело мимо проскальзывали какие-то подозрительные фигуры, но англичанин не показывал признаков волнения, и Надя послушно семенила за ним, как настоящая восточная женщина. Вдруг впереди раздался странный прерывистый звук. Англичанин схватил девушку за локоть. «Постойте!» Пропустим этих людей». Навстречу им по улице медленно брела вереница странных, похожих на призраки людей, закутанных в длинные серые балахоны. Возглавлявший эту вереницу человек держал в руке медный колокольчик и непрерывно звонил в него, издавая тот самый тревожно-дребезжащий звук, который заставил Патрика остановиться. Лица большинства были закрыты капюшоном или краем покрывала, но тот, что шел впереди процессии, откинул свой капюшон и в упор взглянул на Надежду. Девушка вздрогнула. Лицо этого человека было не того красивого светло-коричневого цвета, как у большинства сомалийцев, а неприятного землисто-серого оттенка. Губы его чудовищно распухли, носа, наоборот, почти не было. «Что это?» – испуганно прошептала Надя, вцепившись в плечо своего спутника. «Прокаженные!» – ответил тот так же тихо. По здешним законам они должны звоном колокольчика предупреждать прохожих о своем приближении. Прокаженные удалились, но еще долго был слышен тревожный звон колокольчика. Свернув в очередной переулок, Патрик остановился перед дверью, на которой были грубо намалеваны тарелки с мясом и рисом и чайные чашки. В этой стране, где больше половины населения неграмотно, такие немудреные рисунки заменяют вывески ресторанов. Или чайных поскольку большая часть посетителей не заказывает в этих скромных заведениях ничего, кроме чая с молоком. Англичанин толкнул хлипкую дверь и придержал ее, пропуская свою спутницу. Внутри заведения было почти пусто. Только за одним столом компания темнокожих пастухов пила неизменно чай с молоком, негромко переговариваясь. Да в самом углу вокруг квадратного столика сгрудились несколько белых мужчин в хаке. Видимо, Это и были те самые летчики, о которых говорил англичанин. Хозяин, хромой долговязый субъект лет сорока, принес на их стол тарелки с тушеной бараниной и удалился. Патрик пересек зал, подошел к столу летчиков и приветливо проговорил. «Вы позволите к вам присоединиться? Здесь не так часто встретишь белое лицо». «А ты кто такой?» – приподнялся один из летчиков. Плотный брюнет со сросшимися бровями. «Белый-то ты белый, да только я тебя знать не знаю и знать не хочу!» Говорил он по-английски бегло, но с ужасающим акцентом. «Не грецко а Остынь!» Я придержал его за плечо сосед, лысоватый дядька средних лет. «Видишь, человек поговорить хочет, а ты сразу быкоешь. Садись, друг!» Он перешел с украинского на английский, придвинул для Патрика стул и кивнул на натю безмолвно стоявший позади англичанина. «А это с тобой? Она по-английски не понимает?» «Это дама со мной», – кивнул Патрик. «И она понимает не только по-английски, но и по-русски. Она ваша соотечественница. Зовут ее Надя. И я хотел спросить, не поможете ли вы нам с Надей выбраться отсюда куда-нибудь, скажем, в Эфиопию?» «Соотечественница?» – снова завелся вспыльчивый грецко «Какая она нам соотечественница? москаль хохлу, не товарищ «Мы не русские, мы украинцы. И зря ты, Степан, с ними разговариваешь. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Угомонись, Грицкоа!» Перебил его Степан. «Не видишь? Люди в беду попали. Им помочь надо. Сам знаешь, какие тут порядки. Тем более женщина. А русская она или украинка? Нет никакой разницы. Верно я говорю?» Он оглянулся на остальных летчиков, которые пока не вмешивались в разговор. «Это, может, тебе нет разницы, русская или украинка», — не унимался Грицко. «А мне очень даже есть. Почем ты знаешь, может, они какие-нибудь мафиози или даже шпионы?» «Правда, Грицко, остынь», — проговорил молчаливый летчик, лицо которого было украшено длинным шрамом. «Шуму от тебя вечно, как от дизель-генератора, а проку, как от духового пистолета». В это время дверь чайной отворилась, и в нее вошел человек, до самых глаз закутанный в темную накидку из верблюжьей шерсти. Окинув зал быстрым цепким взглядом, он сел в дальний угол, откуда хорошо просматривалось все помещение. Подозвав хозяина, таинственный незнакомец заказал традиционный чай с молоком и сидел над своей чашкой, не открывая лица. При этом Патрика не оставляла ощущение что незнакомец прислушивается к его разговору с летчиками. Патрик бросил на незнакомца подозрительный взгляд и подозвал мальчишку лет 12 который сосредоточенным видом подметал пол чайной. Англичанин что-то прошептал на ухо мальчугану и сунул ему в руку несколько местных купюр. Тот ухмыльнулся, сверкнул глазами и вернулся к своему прерванному занятию. Патрик же возобновил переговоры с летчиками. «Сейчас у нас, к сожалению, мало денег, но если вы доставите нас в Адис-Абебу, Я смогу получить деньги в банке и заплачу вам, сколько скажете. Да это одни разговоры. Снова завелся скандальный Грицко. Вы как попадете в Адис-Абебу, сразу про все обещания забудете. Да и вообще, откуда мы знаем? Может, у тебя и нет никаких денег? На тебе ничего не написано. Да хватит уже, Грицко! Перебил его Степан. да и поговорить с людьми. Он повернулся к Патрику и продолжил. Лишнего мы не возьмем. «Пятьсот долларов. И по рукам. Отвезем вас в Адис-Абебу». — обрадовался англичанин. «Договорились». «Договорились», — подтвердил Степан. «Завтра приходите вместе с девушкой в...» «Постой». Патрик прижал палец к губам и быстро прошептал. «Не называй время и место встречи. По-моему, вон тот человек в углу нас подслушивает». «Что?» Степан покосился на человека в капюшоне. «Да здесь почти никто не понимает по-английски. Эти чернокожие вообще никакого языка не понимают». Тем временем мальчишка-уборщик, подметая пол, добрался до столика, за которым сидел подозрительный незнакомец. Негритенок остановился позади посетителя, ловко взмахнул рукой и, поймав на лету крупного овода, молниеносно запустил его под опущенный капюшон незнакомца. Тот раздраженно вскрикнул, вскочил и откинул капюшон. Через долю секунды, отогнав овода, он снова опустил капюшон, но и Надя, и Патрик, и летчики успели разглядеть длинные, удивительно светлые волосы и бледное лицо того человека, который преследовал их от самого лагеря пиратов. «Ты видел?» – полголоса проговорил Патрик, обращаясь к Степану. «Это Белый, торговец с живым товаром. Он гонится за нами от самой границы. Он хочет продать Надю в бордель» а меня захватить в качестве заложника и получить выкуп. Надо как-то от него отделаться». «Сделаем», — также вполголоса ответил летчик и продолжил, как ни в чем не бывало. «Значит, договорились. Вы где остановились?» «В отеле «Амбассадор». «Хорошо. Возвращайтесь к себе в номер. Я заеду за вами завтра в 10 утра и привезу на аэродром». В это время дверь чайной открылась, и в нее вошел очень колоритный персонаж. Это был высокий темнокожий мужчина в светлых брюках и белоснежной шелковой рубашке. На шее у него под расстегнутым воротником красовалась толстая золотая цепь. Крупные золотые перстни украшали почти все пальцы. На левом запястье блестели часы, тоже, разумеется, золотые. На правом тяжелый браслет, и как будто этого было мало, во рту сверкал полный комплект золотых зубов. Следом за этим блестящим господином уныло плелись двое здоровенных громил. Явно его телохранители. Колоритная троица направилась к столу летчиков. Телохранители остановились чуть позади. Сам же блестящий господин с немалым достоинством подошел к летчикам и с большой сердечностью поздоровался с каждым из них за руку, а со Степаном даже обнялся. «Привет, друзья!» – проговорил он, вольготно откинувшись на стуле. «Как дела?» «Отлично, Сиат!» – ответил за всех Степан. «Ты же знаешь, у нас всегда все отлично!» «У вас все отлично, и у меня все отлично!» – радостно проговорил Сиат. «А почему?» «Почему?» – переспросил Степан, хотя наверняка прекрасно знал ответ. «Потому что мы – отличные ребята!» – проговорил Сиат и громко расхохотался собственной шутки, которую использовал уже далеко не первый раз. «А это кто?» — спросил он, бросив взгляд на Патрика. Надю в ее глухом черном одеянии он принципиально не замечал. — Мой знакомый, — ответил Степан. — Португалец. Мы когда-то вместе работали. — Летчик? — оживился Сиат. — Нет, не летчик. Менеджер. — Жаль. — Сиат утратил интерес к англичанину. — Летчики мне нужны. менеджеры нет. Я сам менеджер. — Кстати, когда привезете следующую партию? «Кстати, Сиат!» — Степан понизил голос. «Вот тот тип в капюшоне явно следит за нами. Не хочу обсуждать при нем дела. Боюсь, не работает ли он на твоих конкурентов». «На баре?» Сиат сдвинул брови, покосился на человека в капюшоне, подозвал своих телохранителей и что-то им тихо приказал на суахили Те без слова отошли и направились к угловому столику. «Ты, обезьяна, подвинься!» — проговорил один из охранников, подойдя к незнакомцу. «Чего тебе надо?» — осведомился тот, подняв голову. «Мне надо с тобой поговорить. Ты ведь из Уганды? Ненавижу угандийцев. Один угандиец три года назад оскорбил мою сестру». «Я не из Уганды», — ответил человек в капюшоне. «Оставь меня в покое. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». «Ах, ты не из Уганды. Значит, ты из Бурунди». Ты, долговязый, наверное, тутси из Бурунди. Ненавижу тутси Они пять лет назад убили моего двоюродного брата. Я не из Уганды и не из Бурунди. Я вообще не из Африки. А, так ты белый!» Воскликнул охранник. Ненавижу белых. Они тысячу лет порабощали мой народ. С этими словами он схватил незнакомца за воротник и хотел свалить на пол, но тот нанес ему быстрый и точный удар в солнечное сплетение и охранник застыл на месте, выпучив глаза и хватая воздух широко открытым ртом. «Ах ты, сволочь! Что ты сделал с Маджидом?» закричал второй телохранитель и бросился в бой. Маджид, отдышавшись, тоже подключился к потасовке. По ходу дела все трое выкатились на вечернюю улицу, где продолжили выяснение отношений. Проводив их взглядом, Сиад удовлетворенно проговорил. «Пусть ребята разомнутся!» В конце концов, им тоже нужны развлечения. А мы можем продолжить разговор. Теперь нас никто не подслушает. Отлично. Только я скажу два слова своему другу. Степан повернулся к Патрику, но заговорил по-русски в расчете на Надю. Вылетаем действительно завтра, но не в 10 утра. Я это сказал для того типа, который нас подслушивал. Вылетаем в 6, а вы приезжайте к половине шестого на летное поле возле старой мельницы. Далее Степан продолжил по-английски. «Любой таксист вас туда отвезет. Только отойдите подальше от отеля и не берите первое такси, которое подъедет». «Само собой, мы же не дети», успокоил летчик-англичанин. «Это хорошо, что не дети. А теперь извините, ребята. Нам нужно поговорить с другом о нашем бизнесе». «Нет проблем». Патрик поднялся, простился с присутствующими и направился к выходу. Надя семенила за ним, опустив глаза, как полагается настоящей восточной женщине. Едва англичанин и его спутница покинули чайну, сиад спросил Степана. «На каком это языке ты с ним разговаривал?» «На португальском». «Красивый язык. Так вот, насчет следующей партии». «Ну, Надин», — тихонько сказал Патрик, взяв ее за руку. «Только не говорите мне, что вы ничего не поняли, что вы не русская» а, к примеру, венгерка или из Скандинавии, потому что в таком случае мы никуда не улетим. «Я русская», – неохотно призналась Надя. Он велел нам завтра утром прибыть к старой мельнице. Патрик блеснул глазами, и Надя на миг подумала, уж не знает ли он русского. Удивительный мужчина. Все умеет, все знает. В любой стране, как дома, себя чувствует. Наде повезло, что она с ним встретилась. Но кто же он такой? Совершенно не похож на богатого плейбоя, путешествующего в одиночестве на собственной яхте. Впрочем, Надя с такими не знакома и понятия не имеет, как они выглядят. Вернувшись в отель, Надя в изумлении застыла на пороге своей комнаты. В ее отсутствии кто-то здесь побывал, и этот кто-то перевернул номер вверх дном. К счастью, вещей в комнате было очень мало, но белье с кровати сдернули, ящики из шкафа вытащили и бросили на пол. Даже в ванной учинили настоящий разгром. Надя позвала Патрика и показала ему, что творится у нее в номере. «Это наверняка наш беловолосый друг», — проговорил англичанин. «Что ж, хорошо, что завтра нас здесь уже не будет. У вас, надеюсь, ничего не пропало?» «Вы издеваетесь? Да у меня же ничего не было!» Надя пожала плечами. «Я пошутил», — Патрик улыбнулся. «Я думаю, эта акция имела целью запугать нас, точнее вас». «Дескать, он все про вас знает, вы у него под колпаком и никуда не денетесь». «Надин, вы по-прежнему утверждаете, что не знаете, чего он от вас хочет?» «Понятия не имею», — искренне ответила Надя и обвела комнату рукой. «Как вы считаете, стоит сообщить об этом портье?» «Не вижу смысла. Он только скажет, что ничего не видел и ничего не слышал». Патрик помог Наде навести в номере некое подобие порядка и удалился к себе. Надя снова приняла душ и легла в постель. Хотя она только что вышла из-под душа, тело опять было липким от пота, воздух жарким, как в печи. Вдобавок в комнате стрекотало какое-то ночное насекомое, а по стене бегала крупная ящерица, охотясь на зазевавшихся мух. Оставалось надеяться, что в дополнение к этой живности в номер не проберется змея или скорпиона. Надя ворочалась сбоку бок безуспешно пытаясь заснуть. Она думала... Думала все о том же. Что нужно тому беловолосому типу? Зачем он ее преследует? Кто же такая Надин? И чем она ему так насолила? Под утро Надя все же заснула. Ей показалось, что она проспала всего несколько минут, когда ее разбудило чье-то прикосновение и тихий голос. «Вставайте, Надин. Нам пора отправляться на аэродром». Надя открыла глаза. В комнате было уже довольно светло. Значит, она все же проспала два или три часа. Возле ее постели стоял Патрик. Убедившись, что она проснулась, англичанин покинул ее номер, проговорив. «Приводите себя в порядок. Я жду вас в холле». Надя приняла душ. С утра вода текла еле-еле. Надя не очень расстроилась по этому поводу. Возможно, через несколько часов она уже будет в Адис-Абебе, в хорошей гостинице со всеми европейскими удобствами. Эта мысль придала ей сил. Натянув все то же платье, она спустилась в холл. Там ее ждал Патрик и чашка крепкого кофе, любезно приготовленного портье. Наскоро выпив кофе, спутники вышли из отеля и не видели, как портье выскочил куда-то сразу же, как только они ушли. Город еще спал, лишь погонщики коз и верблюдов гнали свой скот в надежде что-то продать на рынке. Возле Патрика тут же остановилось раздолбанное такси и долговязый парень, выглянув в окно, с широкой улыбкой проговорил на ломаном английском. «Ехать! Такси! Велкам!» Вспомнив инструкции осторожного Степана, Патрик отказался от услуг такси и пошел дальше по улице. Они сели только в третью машину, за рулем которой сидел пожилой степенный водитель. «Знаешь, где старая мельница?» – спросил Патрик. «А как же?» – заверил его тот. «Старая мельница! Ахмед знает, где старая мельница!» Пятьдесят тысяч шиллингов. Патрик не стал торговаться, и они помчались, петля по узким улочкам города. К счастью, пробок в такой ранний час не было. Правда, время от времени дорогу машине загораживали стадо коз, а один раз пришлось вернуться и объехать квартал, потому что в узком переулке не удалось разойтись с верблюдом, но все же машина в нужное время оказалась на поле рядом с полуразрушенной ветряной мельницей. В дальнем конце этого поля стоял небольшой транспортный самолет. «Старая мельница», — гордо сообщил таксист. Патрик вручил ему толстую пачку местных денег и помог Наде выбраться из машины. Надя и Патрик подошли к самолету. Там их уже ждал Степан. «Ну, ребята, конечно, у меня вы полетите эконом-классом, но зато через несколько часов уже будете в Адис-Абебе». Эконом-класс оказался металлической скамейкой, привинченной к стене в грузовом отсеке самолета. Правда, отсек был пустой, из Сомоли-Ленда практически нечего вывозить. Через 10 минут подъехал хмурый Грицко, мрачно взглянул на пассажиров и занял место рядом со Степаном. Самолет вырулил на ровный участок поля, который играл роль взлетной полосы. Мотор мощно зарычал, готовясь к взлету. И в это время на дальнем конце поля появились два открытых джипа защитной окраски, в которых сидели вооруженные люди. «Это еще кто такие?» – озабоченно проговорил Степан, глядя на незваных гостей. «Я тебе скажу, кто это?» – перебил его Грицко. «Это люди Али Мабути, шефа полиции Харгейсы. Видишь, змеиные головы нарисованы на бортах машин? Не может быть. Сиат давно решил все вопросы с шефом полиции». Они из одного клана, а самое главное, Сиат ему столько платит, что Али Мабути даже не смотрит в нашу сторону. Это все из-за них. Грицко неприязненно взглянул на грузовой отсек, где тихо сидели пассажиры. Говорил я, что не нужно их брать. Мы из-за них влипнем по полной программе. Джипы с военными быстро приближались. Степан еще раз посмотрел на них, выругался и выжил до предела рукоятку газа. Самолет помчался по полю, набирая скорость и подпрыгивая на рытвинах. «Остановиться! Немедленно остановиться!» — раздался сзади голос полицейского, усиленный мегафоном. «Остановитесь, или мы будем стрелять!» «Хрен вам!» — выкрикнул Степан. Самолет задрал нос и оторвался от земли. Сзади раздались выстрелы, но самолет уже набирал высоту, и скоро старая мельница превратилась в едва заметное пятнышко на красно-желтой земле. «Ну, и что мы будем делать, когда вернемся?» — раздраженно осведомился Грицко. «Али Мабути — человек злопамятный. Он нам попортит кровь». алимабути человек жадный», — возразил Степан. «До нашего возвращения Сиат успеет с ним договориться. Пока в этой стране жуют кат, мы с тобой не останемся без работы». На этот раз Грицко ничего не ответил. Он мрачно молчал, глядя то на приборы, то на проплывающую внизу желтовато-красную пустыню, которую время от времени пересекали кривые шрамы глубоких оврагов и пересохших рек. Надя сняла ненавистную сетку и огляделась. Патрик успокаивающе улыбнулся ей и похлопал по руке. Все в порядке, все идет по плану. Ближе к эфиопской границе на однообразном желто-красном фоне появились пятна выгоревшей зелени, которые вскоре слились в большие массивы, напоминающий по цвету выцветшую военную униформу в редких заплатах. «Скоро пересечем границу», — проговорил Степан, вглядываясь в поросшие лесом холмы. «Через час будем пить кофе в Дели-Доуар. Помнишь ту официанточку?» — грецко хмыкнул. Вдруг из-за холмов показались две темные точки. «А это еще что такое?» — пробормотал летчик. Точки приближались, увеличивались, и скоро не осталось никаких сомнений. Это были два самолета. Они явно шли на перерез украинским летчикам. И тут, чтобы у украинцев не осталось никаких сомнений, один из самолетов выпустил пулеметную очередь. Вслед за ним и второй самолет открыл огонь. «Кажется, кофе отменяется», — пробормотал Степан, резко набирая высоту, чтобы уйти с линии огня. Два атакующих самолета разошлись по плавной дуге, тоже набрали высоту и снова пошли в атаку. «Я говорил!» – выкрикнул Грицко, выпучив глаза. «Я говорил, не надо было брать этих!» «Слушай, тебе не надоело повторять одно и то же?» Отмахнулся от него Степан. «Лучше подумай, что нам сейчас делать? Как оторваться от этих придурков?» Грицко помрачнил, собрался и заговорил деловито и энергично. «Они отрезали нас от нашей постоянной базы Дыри-Дауа. На западе открытая равнина. Там они нас разделают под орех. Либо собьют, либо заставят сесть в пустыне. Придется снижаться, прижиматься к земле и долинами уходить на юг. Сядем в Дармалинде. Там есть большое ровное поле и староста-человек Сиада. Там переждем, заправимся и полетим дальше». «Дело», — согласился Степан. «Так и придется поступить. Только для начала неплохо бы оторваться». Он заложил крутой вираж, резко снизился. Когда до земли оставалось не больше ста метров, впереди по курсу самолета показалась гряда высоких холмов. Степан повел самолет прямо на эту гряду. Преследовавшие его самолеты повторили его маневр и сейчас быстро приближались, прижимая Степана к земле. Расстояние до холмов неумолимо сокращалось. Казалось, Степан собирается разбить самолет, бросив его прямо на крутой каменистый склон. Противники держались с двух сторон позади него, чтобы лишить украинский самолет возможности развернуться. Но Степан и не думал разворачиваться. Он вел самолет прямо на склон, на котором уже можно было разглядеть отдельные камни, корявые низкорослые деревца, островки темно-красных цветов, напоминающие брызги крови. Столкновение казалось неизбежным. Надя в ужасе вцепилась в Патрика, его лицо было мрачным. В последний момент преследователи не выдержали, они резко развернулись, разделились и пошли в разные стороны вдоль гряды холмов. Степан же мчался прямо на скалы. Казалось, еще секунды, и все будет кончено. Самолет превратится в груду пылающих обломков. И тут в скалистом склоне неожиданно открылся невидимый со стороны проход. Это было ущелье шириной не больше 50 метров, углублявшееся в гряду холмов, как штыковая рана. Самолет Степана плавно вошел в ущелье и помчался по нему едва не задевая крыльями его отвесные склоны. Судя по всему, Степан хорошо знал это ущелье и уже не первый раз летел через него. Во всяком случае, когда ущелье резко повернуло вправо, он точно вписался в поворот. Смертельный полет продолжался несколько бесконечно долгих минут. Наконец ущелье закончилось. Впереди была долина, поросшая густым тропическим лесом. «Кажется, прорвались!» проговорил Степан, вытирая пот с олба тыльной стороной руки. «Теперь пойдем низко над лесом до Дармалинды, а там...» Договорить он не успел. Среди деревьев что-то вспыхнуло, с запозданием послышался выстрел, самолет встряхнуло, он резко накренился. «Что за черт?» Степан вцепился в штурвал, пытаясь выровнять машину, но было уже поздно. Мотор задымился. Самолет потерял высоту и со страшным скрежетом врезался в верхушки деревьев, срезая их, как огромными ножницами. Надя пришла в себя от странного монотонного звука, от противного металлического скрежета, будто огромный жук сидел рядом и жужжал недовольно. Она открыла глаза и с удивлением осознала, что висит в нескольких метрах от земли, застряв между ветками большого тропического дерева. Видимо, эти ветки смягчили удар при падении и спасли ей жизнь. Надя осторожно ощупала себя. Тело болело, но, кажется, она даже ничего себе не переломала, отделавшись несколькими ссадинами, ушибами и царапинами. Но каким образом она выпала из самолета? И где сам самолет? Ответ на второй вопрос она получила сразу, как только огляделась по сторонам. Самолет тоже застрял между двумя огромными деревьями, как попавшая в силки птица, и сейчас медленно раскачивался, издавая тот самый ритмичный металлический скрежет, который услышала Надя, придя в сознание. Девушка осторожно высвободилась из охвативших ее ветвей, перебралась по ним ниже, как по лестнице, и спрыгнула на землю, покрытую зеленым ковром густого мха. Прыжок отозвался во всех костях болью, но ходить она могла, даже не хромала. Повезло. Она подошла ближе к самолету и крикнула. «Эй, мужики, есть кто живой? Степан? Грицко? Патрик? Да отзовитесь же!» Ей никто не ответил. Только самолет качнулся сильнее, чем прежде, заскрежетал и замер, накренившись. Надя подождала еще минуту или две, но ничего не изменилось. До сих пор она даже не успела по-настоящему испугаться. Воздушная атака длилась всего несколько минут и она не видела из грузового отсека всех подробностей, лишь чувствовала резкие виражи и повороты, головокружительный полет по ущелью вообще не оценила, а в момент аварии и падения самолета потеряла сознание. Теперь же до нее дошло, что она находится возле разбившегося самолета в самом центре Африки, далеко от любого человеческого жилья, и вся ее надежда на то, что при аварии уцелел кто-то из членов экипажа. Осознав этот непреложный факт, она бросилась к одному из деревьев, на которых держался самолет, и полезла по нему вверх. Надя понимала, что это опасно, что самолет в любую секунду может обрушиться вниз или взорваться, но страх оказаться одной посреди тропического леса перевесил все другие опасения. Девушка быстро вскарабкалась по ветвям дерева и поравнялась с самолетом. Она увидела, что грузовой отсек буквально разломился пополам, Его обшивка оторвалась и упала где-то далеко в джунглях. Должно быть, это и спасло ее жизнь. Она выпала из развалившегося самолета на ветви дерева, которые смягчили удар. Остатки грузового отсека выглядели как макет самолета в разрезе. Вот скамья, на которой они с Патриком сидели во время недолгого полета. Самого англичанина не было. Только пятно еще не засохшей крови темнело на скамье. Надя осторожно перебралась через покореженные обломки, подобралась к дверце, отделявшей грузовой отсек от кабины пилотов, потянула эту дверцу на себя. Дверца, как ни странно, легко поддалась, и девушка заглянула в кабину. И тут же отшатнулась, едва справившись с рвотным позывом. Степан сидел на месте первого пилота, поникнув головой. Колонка штурвала насквозь пробила его грудную клетку и вышла из спины. Рядом сидел Грицко. Его голова была откинута назад, полотоку лица снесло, вероятно, куском обшивки. Из раны торчали обломки кости. Вся кабина была залита кровью и забрызгана какими-то отвратительными сгустками. Надя выскочила из кабины, села на пол грузового отсека и несколько минут глубоко дышала. Перед ее глазами стояла картина, увиденная в кабине летчиков. Ой, не напрасно, говорит, Скотт так не хотел брать в полет их с Патриком. Нутром чуял, что не вернется он из этого полета живым. Особенно почему-то Надя его пугала. И правильно, несчастье она принесла обоим летчикам. Надя горестно застонала. Раздался громкий скрежет, самолет накренился сильнее, и девушке пришлось ухватиться за скамью, чтобы не сорваться. В голове мелькнула мысль. Может быть, так и лучше? Сорваться вместе с самолетом, погибнуть, провалиться в бесконечную тьму смерти, чтобы больше не стояла у нее перед глазами эта страшная картина, чтобы не видеть мертвых, изуродованных пилотов. Но тут же она представила, что останется жива только искалеченно и будет долго умирать в глубине тропического леса. Ее, еще живую, станут пожирать какие-нибудь хищники или того хуже прожорливые насекомые. Нет уж. Такого не будет. Надя взяла себя в руки, поднялась, перебралась из обломков самолета на ветке дерева, спустилась на землю и отошла как можно дальше от опасного места. Она села на мох, обхватила колени и задумалась. Украинские летчики десятки раз проделывали этот маршрут, и до сих пор все проходило гладко. Почему же сейчас на них сначала напали два неизвестных самолет, а потом обстрелял снайпер? Ведь они даже не везли груз наркотика, они только летели за ним. Так может, все дело в ней? Надя вспомнила беловолосого человека, который допрашивал ее в лагере пиратов, потом преследовал до самой границы Сомали-Ленде, затем подслушивал ее разговор с летчиками в чайной. Он говорил, что у него очень большие возможности. Надя тогда подумала, что он ее запугивает. Но вот теперь, учитывая два самолета и снайпера с ракетой, по неволе поверишь в могущество Беловолосого. Очевидно, он сообразил, что если Надя и Патрик улетят от него в Эфиопию, то там с ними будет труднее справиться. И нанял самолеты, которые должны были перехватить украинцев и заставить сесть. Не вышло. Теперь все погибли, кроме неё, Хотя при таком раскладе, без воды, без пищи, в лесу, не зная и в какую сторону идти, Надя вряд ли переживет эту ночь так что ее смерть – это только вопрос времени. Надя не успела додумать эту мысль, потому что услышала какой-то подозрительный шорох. Она подняла глаза и увидела среди зарослей блестящие выпуклые глаза и странное лицо, белое, будто обсыпанное мукой. В ту же секунду послышался негромкий свист, и Надя потеряла сознание. На этот раз она пришла в себя очень скоро. Над ней было то самое лицо, словно обсыпанное мукой. Пожалуй, это было не живое человеческое лицо, а маска. Человек с белым лицом что-то проговорил, потом протянул руку к лицу Нади и потрогал его. Надя хотела оттолкнуть его руку, отстраниться, но внезапно с ужасом поняла, что тело не слушается ее, что она не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Белолицый человек снова заговорил. Рядом с ним появился еще один с таким же белым лицом. Вдвоем они подняли Надю, Положили ее на самодельные носилки, сооруженные из двух жердей, переплетенных лианами, и куда-то понесли. Перед глазами Нади проплывали листья тропических деревьев, ветки колючих кустарников, лианы. То и дело ветка или лист задевали ее лицо. Она пыталась пошевелиться, пыталась заслонить лицо от колючих ветвей, но тело ей по-прежнему не повиновалось. Наконец путешествие через лес закончилось. Носилки опустили на землю. Надежда хотела оглядеться, но не могла повернуть голову и видела только то, что было у нее прямо перед глазами. Кусок голубого неба в просветах между качающимися ветвями деревьев и на его фоне словно обсыпанное мукой лицо. Белолицый человек что-то проговорил, явно обращаясь к Наде. Она хотела ответить, что ничего не понимает, но язык ей не повиновался, как и все прочие части тела. Поле ее зрения появилась тощая облезлая собака. Она с интересом посмотрела на Надю, подняла лапу. «Только не это!» – попыталась воскликнуть девушка, но голос ее по-прежнему не повиновался. К счастью, белолицый человек прикрикнул на собаку и отогнал ее пинком. Вдруг рядом с белолицем показалась чернокожая женщина, толстая и немолодая. Она что-то сердито проговорила, белолицый ответил. Черная женщина закричала на него и замахнулась суковатой палкой. Белолицей вскрикнул и отскочил. Черная женщина опустилась на корточки рядом с Надей и громко произнесла. «Макемда!» Надя в ответ замычала. «Макемда!» Повторила женщина и поднесла к ее губам скорлупу огромного ореха, в которой плескалась мутная беловатая жидкость. Надя замычала, пытаясь объяснить женщине, что хочет пить но при всем желании не может сделать ни глотка и, скорее всего, захлебнется. Но женщина снова повторила то же самое слово и наклонила ореховую скорлупу. Белесая жидкость потекла в рот Нади, и каким-то чудом девушка сумела сделать глоток. Потом еще один. Жидкость была приятно горьковатая, с запахом каких-то незнакомых трав и цветов. Надя пила ее глоток за глотком и вдруг почувствовала, что может приподнять голову. Дальше дело пошло лучше, и она скоро опустошила ореховую чашу и почувствовала, что руки и ноги понемногу снова стали ей подчиняться. Чернокожая женщина помогла ей сесть. Надя прислонилась к колючему пальмовому стволу и огляделась. Как и после встречи с пиратами, она находилась посреди небольшой негритянской деревни. Но на этот раз деревню со всех сторон окружал густой тропический лес. Огромные деревья нависали над жалкими хижинами. Сами эти хижины выглядели еще беднее, чем в той сомалийской деревне. Собственно, это были простые шалаши из веток и листьев. Только в самом центре деревни, между вершинами деревьев, проступал кусочек голубого неба. Чуть в стороне от Нади стояли двое чернокожих мужчин с неживыми белыми лицами. Всю их одежду составляли на бедренной повязке. В отличие от высоких, Стройных сомалийцев, которых Надя встречала до сих пор, эти лесные охотники были небольшого роста и не так пропорционально сложены. И кожа у них была не того золотисто-коричневого цвета, как у сомалийцев, а черная с землянистым оттенком. Они были чем-то явно недовольны и переругивались чернокожей женщиной, которая поила Надю. Женщина повернулась к охотникам, погрозила им кулаком и, повернувшись к Наде, что-то выразительно проговорила. «Ну да», — ответила Надя, хотя, разумеется, не поняла ни слова. «Мужчины, они и в Африке мужчины, ведут себя как дети». Женщина закивала, они явно нашли общий язык. За спиной охотников появилось несколько детей. Они опасливо поглядывали на Надю, показывали на нее пальцами. Женщина повернулась к ним, что-то проговорила. Детей словно ветром сдуло. «Есть!» — проговорила Надя, почувствовав, что жутко проголодалась, и поднесла руку ко рту международным жестом. — Есть! — Бурима! — проговорила женщина, кивнула и ушла в одну из хижин. Тут же из хижин снова появились дети, сбежались к Наде и выстроились вокруг нее в кружок. Один из мальчишек, самый смелый, шагнул вперед и дотронулся до Надиной руки. Надя протянула к нему руку, мальчишка взвизгнул и отскочил. Остальные на всякий случай отбежали подальше. Тут из своей хижины вышла знакомая надя женщина. Она подошла к девушке и протянула ей пальмовый лист, на котором лежало несколько печеных клубней и кусок мяса. «Бурима», — повторила женщина и поднесла руку к рту, как Надя до того. «Бурима». «Понятно», — кивнула Надя. «Вот я уже знаю два слова на вашем языке. Бурима — значит есть. Макемда». «Пить!» «Бурьема!» – кивнула женщина. Надя взяла клубень. Он был по вкусу похож на картошку, только сладковатый. «Батат?» – осведомилась она, показав клубень своей новой знакомой. «Ямс!» – ответила та, покачав головой и показала на мясо. «Бурьема!» «А чье это мясо?» – осторожно осведомилась Надя. «Кто их знает, этих дикарей? Что они тут едят?» «Накормят змеями или крысами какими-нибудь?» Женщина как будто поняла вопрос. «Н куда?» – ответила она и показала накопошащуюся в грязи тощую черную свинью. «Понятно», – проговорила Надя и отправила мясо в рот. «Свинина? Это ничего. Свинину можно есть». «Ага. Раз вы едите свиней, значит, вы не мусульмане. Интересно, куда же это я попала?» Женщина с сочувственным интересом следила за ее трапезой. Когда Надя доела мясо и ямс, она подала ей еще одну ореховую скорлупу, на этот раз с другим напитком, слегка напоминающим слабое пиво. «Уркума», — сообщила она, показав почему-то на пальму, возле которой сидела Надя. Надя допила пиво, вернула скорлупу женщине, поблагодарила ее и затем, ткнув себя пальцем в груш, надя «Надья!» – повторила женщина и таким же жестом ткнула себя в обвислую грудь. «Батунда!» – вот и познакомились. Несколько следующих дней Батунда знакомила Надю с деревней и ее обитателями и заодно обучала ее своему языку. У Нади явно были лингвистические способности, показывая на каждый предмет и на каждого человека. Батунда несколько раз повторяла его название или имя, Так что на третий день Надя уже знала по именам всех жителей деревни и могла кое-как с ними объясниться. Задача упрощалась тем, что в деревне жило всего 30 человек, не считая маленьких детей, и объяснялись они при помощи четырех или пяти десятков слов. То есть, конечно, в их языке имелось гораздо больше слов, но эти слова касались леса и охоты, и в деревенском обиходе без них вполне можно было обойтись. Надя выяснила, что племя, обитающее в деревне, называется мвалия, что все мужчины племени заняты в основном охотой, женщины же выращивают ямс на небольшом поле, отвоеванном леса, готовят еду и пальмовое вино под названием пуркума, тот самый напиток, напоминающий слабое пиво, которым Батунда угощала Надю в первый день их знакомства. Жизнь племени была более чем проста, в основном добывание еды, Дома их, как уже говорилось, напоминали шалаши, то есть не нужно было ничего особенного для постройки. При теплом климате такие дома вполне годились для жилья. Вся утварь, которой пользовались женщины, была либо выдолбленная из дерева, либо сделанная из ореховой скорлупы или из высушенной дикой тыквы. С одеждой тоже было все просто. Мужчины припоясывали чресло повязкой, сплетенной из травы. Дети бегали голышом. А женщины обертывали бедра куском ткани. Получалось что-то вроде юбки. Ткань была самая простая, часто выношенная до дыр. Но Батунда носила ткань поярче и поновее. Она и Надя сунула какой-то кусок тряпки, выбеленный солнцем. Надя от фасона топлис категорически отказалась. Оторвала рукава у своего мусульманского платья и подвязала его поясом, сплетенным из травы. Кое-какие осколки цивилизации у племени были. Те же ткани, опять же, у охотников имелись ножи. В одной хижине над дверью висел пробковый шлем, какой носили англичане в XIX веке. В другой – старое ружье, без приклада и патронов. Батонда пользовалась в деревне большим авторитетом, поскольку умела лечить всевозможные болезни при помощи трав, целебных корней и известных только ей заклинаний. «А что было со мной в первый день?» – спросила Надя Знахарку от чего я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой? Однако на этот раз Батонда сделала вид, что ничего не понимает, и перевела разговор на другую тему. Обучив Надю минимальному набору слов, Батонда перешла к следующей стадии обучения. Она показала ей, как ухаживать за посевами ямса, как выкапывать готовые клубни, как готовить из них основные блюда местной кухни. Впрочем, блюд этих было немного. Запеченный ямс тушеный ямс и ямс со свининой. Надя быстро освоила местную кулинарию и старалась в меру сил помогать Батунде в благодарность за обучение и добрые отношение Однако она вовсе не собиралась надолго оседать в этой деревне и между делом пыталась выведать, далеко ли от лесной деревни до мест, где обитают другие люди. Батунда на такие вопросы или вовсе не отвечала, или начинала рассказывать страшные истории про опасных хищников, обитающих в окружающем деревню-лесу. По ее словам, неосторожного путника там подкарауливали и леопарды, и дикие собаки, и летучие мыши-кровососы, и другие опасные звери. Но самое страшное создание, обитающее в лесу, – это лесной человек, или, как еще его называют, красный старик. Он немного похож на человека и ходит, подобно человеку, на двух ногах, только гораздо больше ростом и весь покрыт рыжей шерстью. Если красный старик встречает в лесу одинокого путника, он отрывает у него голову и выпивает всю кровь. В общем, по всему выходило, что Наде нечего и пытаться выбраться из деревни, что ей суждено жить здесь до самой смерти. Понемногу жара, тяжелая работа и отсутствие цивилизации сделали свое дело. Надя так уставала за день, что ночью ложилась на циновку в хижине Батунды и проваливалась в глубокий сон и спала до утра, не просыпаясь и не видя снов. Днем тоже в голове у нее не было никаких мыслей. Она тупо работала в поле, ни на что не реагируя. И изредка вечерами вспоминала она далекую северную страну, где зимой дует ветер и идет снег, где люди ходят теплоодетые, где была у нее квартира и муж Олег. Но воспоминания посещали ее все реже. Казалось, что это и не воспоминания вовсе, а грезы. И лицо мужа расплывалось, Она никак не могла четко представить его черты. Где-то он сейчас что поделывает, да и был ли он вообще?